Выключи в компрессор. Думаю, да. Он коснулся лба и посмотрел на ладонь, измазанную кровью. Только не знаю, далеко ли уйду. Жюльетта повела его к лестнице. В носу свербело от запаха вгорелой резины и бензина. Мокрое черное белье липло к телу, выдыхаемый воздух сразу превращался в облочки пара.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 Мышцы сводило судорогами от холода, а Соло выглядел ещё хуже. Челюсть у него отвисла, глаза блуждали по сторонам. Кажется, он едва осознавал, где находится. Сможешь дойти до участка помощника шерифа? Джулиетта ночевала там, когда делала вылазки за припасами. Спать в камере оказалось на удивление удобно. Ключи так и остались в замке. Возможно ему дастся спокойно отдохнуть, если они запрутся изнутри и прихватят ключи. Это сколько этажей? Соло знал нижние этажи своего укрытия хуже, чем Джульетта. Он редко осмеливался на столь дальние вылазки. Около 10. Дойдёшь. Поставив ногу на первую ступеньку, он перенёс на неё вес тела. Попробую. Они отправились в путь.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 В ней что жизненно необходимо, что всегда должно быть под рукой. Во время подъёма по лестнице рукоятка ножа постукивала по внутренним перилам всякий раз, когда Джульетта перемещала руку. Другой рукой она поддерживала соло, который преодолевал каждую ступеньку, creхтя и постановя. Как думаешь, сколько здесь ещё людей? спросила она, глядя, как Сола передвигает ноги. и периодически нервно посматривая вверх никого быть не должно он пошатнулся но жилетка не дала ему упасть все мертвы все до одного на следующей площадке они остановились передохнуть "на ведь ты выжил" заметила она "прошло столько лет но ты жив" он нахмурился вытер бороду тыльной стороной руки он тяжело дышал "на ведь я соло" Он печально покачал головой. Все остальные умерли, все. Джульетта посмотрела вверх. Тусклая зелёная соломинка лестничного колодца упиралась в плотный мрак. Джульетта стиснула зубы, чтобы их стук не мешал слушать, и стала ловить звуки, хоть какие-то признаки жизни. Соло побрёл вверх, и она торопливо догнала его. Насколько хорошо ты -то разглядел того человека? Что ты помнишь? Помню. Помню, я подумал, что он такой же, как я. Джульетте показалось, что солов схлипнул. Но, возможно, это был просто вздох усталости. Она обернулась на дверь, которую они миновали. За ней стояла темнота. Сюда не поступало электричества и зайти. Не здесь ли прячатся напавшие на Сола? Не оставляют ли они за спиной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 ощущая, как тефс вспотел от усилий. Но согреться не давало влажное бельё. К тому же, после того, как позади остались 3 этажа, Джульетту одолел такой голод, что она испугалась, не иссякнет ли вообще в её теле запас сил. Организму требовалось горючее, то, что можно сжечь, чтобы согреться. Ещё этаж, и мне придётся остановиться, сказала она.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 Жюльетта надеялась, что у него нет ничего серьёзнее сотрясения. Она насмотрелась на людей с сотрясениями, работая среди мужиков слишком крутых, чтобы надевать каску, и сразу терявших всю крутость, стоило стальной балке или инструменту ударить их по голове. Соло помог бы отдых. Но с отдыхом была одна проблема: Жюльетте было холодно. Она потопала ногами, разгоняя кровь по телу. Во время подъёма она немного вспотела и, остановившись, мёрзла ещё сильнее. Она ощущала, как по шахте перемещается воздух. Холодный поток снизу работал как естественный кондиционер. Плечи у Джульетты дрожали, а нож так вибрировал в руке, что её отражение, когда она посмотрела на зеркальную металлическую поверхность,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 Если брошу тебя одного, так хочется пить. Но, смотревшись на такое количество воды, что её хватило бы до конца жизни, Джильета тем не менее тоже ощутила жажду. Она взглянула вверх. Ещё этаж, и мы придём на нижние фермы. Пошли. Доберёмся туда, и на сегодня хватит. Вода и еда, и мы найдём мне что-нибудь сухое. Давай, Солов, вставай. Мне плевать, если домой придётся идти неделю. Я не собираюсь сдаваться в самом начале пути. Манас схватил его за запястье. На этот раз он не отдёрнул руку. Следующие этажи они преодолевали целую вечность. Соло несколько раз останавливался, опирался о перила и тупо смотрел на очередную ступеньку. По шее у него заструилась свежая кровь. Жульетта, топало замёршими ногами, и мысленно ругалась. Всё казалось глупым. Она вела себя как последняя дура. За несколько ступенек до следующей площадки она оставила сапоги и пошла проверить двери на ферму. Протянутые из-за эти аварийные электрические провода, свисающие вдоль лестничной шахты, были наследием прошлых десятилетий. Когда выжившие вроде Сола делали всё, что могли, лишь бы оттянуть конец. Джульетта заглянула внутрь и увидела, что лампы над растениями не горят. Соло: "Я схожу включить таймеры, а ты отдыхай здесь". Он не ответил. Джульетта распахнула двери, попыталась сунуть нож в металлическую решётку под ногами, а старый торчит рукоятку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 Когда она перелезла через турникет, она знала, куда идти. Такие фермы кормили её и солой неделями, пока они возились с тем жалким насосиком и трубопроводами. Джульетта подумала о только что подключённом новом насосе. Механику внутри неё хотелось точно знать, надёжно ли он подсоединён и стал бы работать, если бы она перед уходом включила рубильник на лестничной площадке. Мысль представлялась безумной, но даже если самой Джуллиете было не суждено даже жить, чтобы увидеть все своими глазами, ей все равно хотелось надеяться, что это укрытие можно осушить, откачать просочившиеся грунтовые воды. Суровые испытания на глубине уже ощущались далекими, словно пережитыми во сне они наиву. И все же Джуллиете хотелось, чтобы они не оказались напрасными. И чтобы раны Сола тоже не оказались напрасными. Билльё громко шуршало в темноте, когда бёдра при ходьбе тёрлись друг о друга. Мокрые пятки шлёпали по полу. Одной рукой Джульетта касалась стены, в другой держала предающий уверенности нож. Она уже начала ощущать в воздухе тепло от недавно горевших ламп и была рада, что ушла с холодной лестницы. Ей даже стало лучше. Глаза начали привыкать к темноте. Она раздобудет еду и воду, а ты ищи безопасное место для ночлега. Завтра они поднимутся до участка помощника шерифа на среднем уровне. Там они смогут варить жիցа, набраться сил. Солок тому времени окрепнет. Он ей нужен здоровым. В конце вестибюля Джульетта нашарила дверь в диспетчерскую.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 Проходя сквозь давно заброшенные грядки с горохом, Джулиетта сорвала несколько стручков. Теперь желудок не будет так болеть. Насос гудел уже громче, прокачивая воду через трубы. Джулиетта прожевала горошину, проглотила её, проскользнула через ограждение и оказалась на небольшой площадке возле насоса. Земля под насосом была тёмной и плотно утоптанной. Они с Соло неделями пили здесь и наполняли фляги.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 Она выглянула в коридор и на плантацию за ним. Разогревающиеся лампы светили там ярче. Возможно, в этом месте они просто включились быстрее. Жилетта стала крастца по коридору к свету, который притягивал её, как огонь трепещущего мотылька, при мысли о том, что там можно будет высохнуть и согреться. У неё даже руки покрылись гусиной кожей. На краю плантации она услышала кое-что новое скрежет. Возможно, даже металло по металлу. Джулиетта предположила, что пытается включиться ещё один циркуляционный насос. Они с Солой не проверили все насосы на этом этаже. Ближние грядки достаточно обеспечивали двух человек едой и питьём. Джулиетта замерла, потом обернулась. где бы она поселилась, если бы пыталась выжить в этом укрытии, войти из-за тамошнего электричества, или на ферме, из-за воды и еды. Она представила другого человека, сумевшего, подобно Солу, уцелеть среди разбушевавшегося насилия, а потом залёгшего на дно и долгие годы выживавшего. Может, он услышал работающий воздушный компрессор?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 Урожай тут не собирали. Увиденное наполнило Джульетту смешанными эмоциями. Вероятно, она ошибалась. И опять слышала несуществующие звуки, как случалось не раз на протяжении последних недель. Но всё же ей хотелось оказаться правой. Хотелось отыскать этого человека, похожего на Сола, установить с ним контакт.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 Пожелая пара. Соло сказал, что мужчина был его возраста. Других вариантов не оставалось. Эти и другие мысленные расчёты убедили Джулсиету, что бояться нечего. Она дрожала от холода, но её кровь бурлила от адреналина. Она была вооружена. Листья одичавших и неухоженных растений скользили по её лицу. Джулсиета пробиралась сквозь плотный зелёный барьер и уже знала. что найдёт на другой стороне. Ферма здесь оказалась иной, ухоженной, знавшей человеческие руки. Джульетта окатила волной страха и одновременно облегчения. Ей не хотелось быть одной, остаться в пустом и заброшенном укрытии, но и не хотелось, чтобы на неё нападали. Одна эмоция побуждала её крикнуть.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 А льющийся оттуда далёкий свет был, скорее всего, ещё одной плантацией, сосущей электричество из ИТ. Тот наблюдал за ней прямо сейчас. Джульетта чувствовала это. Она ощущала те же глаза, что следили за ней неделями, слышала далёкий шёпот, но на этот раз он не был воображаемым. Она точно знала, что не сходит с ума.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 И Джульетта ещё держалась за ручку, а поэтому резко ввалилась в тёмную комнату. Во вспышке света она разглядела склонившегося над ней человека, который чем-то замахивался, целясь ей в голову. Джульетта шлёпнулась назад, что-то блеснуло перед её лицом, и головка тяжёлого гаечного ключа ударила её в плечо, опрокинув на спину. В глубине комнаты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 Смятение оказалось ошеломляющим. Джульетта почувствовала неправильность ситуации. Где же остальные? Где взрослые? Она буквально ощущала, как люди со скверными намерениями крадутся у неё за спиной по коридору, готовые внезапно напасть. Здесь же их дети, запертые для безопасности. И скоро мамы-крысы вернутся наказать её за то, что она потревожила их гнездо. "Где остальные?" спросила она. Рука у неё дрожала от холода, замешательства и страха. Осмотрев комнату, она увидела, что стоящий парень, тот, что на неё напал, здесь старший. Зарывшись в одеяло, на кровати замерла от ужаса девочка лет 14. За неё цеплялись три малыша. Старший посмотрел на свою ногу, по зелёной ткани комбинезона расползалось пятно крови. Сколько вас здесь? Джульетта шагнула ближе. Было очевидно, что дети боятся её больше, чем она их. "Оставь нас в покое", взвизгнула старшая девочка и прижала что-то к груди. Младшая рядом с ней уткнулась лицом в её колени, пытаясь спрятаться. Мальчики смотрели на неё, как загнанные в угол собачонки, но не шевелились. "Как вы сюда попали?" просила Джульетта, направив нож на парня, и чувствуя себя глупо. Парень ответил ей удивлённым взглядом, явно не поняв вопроса, и Джульетта догадалась: "Ну, конечно, разве могли десятилетия схваток в этом укрытии пройти без второй человеческой страсти?" "Вы здесь родились?" Никто не ответил. Лицо парня скривилось от недоумения, как будто она задала дурацкий вопрос.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 Что это всего лишь дети? Она понимала, что они не могут быть здесь одни. Кто-то же напал на Сола. Словно пытаясь разрешить сомнение, она задержала взгляд на гаечном ключе. Это был ключ Сола с характерными пятнами ржавчины. Но как такое могло произойти? Ведь Сола сказал? И Джульетта вспомнила, что именно он сказал. Она поняла, Парень был того же возраста, в каком Сола до сих пор видит себя. Значит, последние выжившие на глубине умерли недавно, но успели оставить после себя потомство. "Тебя как зовут?" спросила она парня, затем опустила ноши и показала ему другую руку. "Меня зовут Джулиета". Ей хотелось добавить, что она пришла из другого укрытия.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 Девушка стала баюкать малыша. Она вела себя как мать, но ведь ей было не больше 15. Джульетта даже не знала, что такое возможно. Куш не потому ли имплантаты начинают вставлять в таком раннем возрасте? Рука скользнула по бедру, невольно проверяя, на месте ли бугорок под кожей. Просто уйди, жалобно произнёс парень. Нам бы без тебя было хорошо. Джульетта положила нож. Она боялась выпускать его из рук, но ещё худшим казалось подходить с ним к постели. Я вам помогу. Она повернулась, желая убедиться, что парень её услышал. Я работала вместе, где ухаживают за новорождёнными. Позволь мне. Она протянула руки. Девушка отвернулась к стене, заслоняя от неё младенца. Ладно. Джульетта подняла руки. показала ладони. Но больше вы так жить не будете. Она кивнула мальчикам и повернулась к замершему Риксону. Никто из вас так жить не должен никто, даже последний спасшийся. Она мысленно кивнула, приняв решение. Риксон, собирайте вещи, только самое необходимое. За остальным мы потом вернёмся. Она кивнула мальчикам,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 Мне старше двух-трёх месяцев. Крохотная ручка помахала матери. "Девочка", тихо ответила она. Притаившаяся за ней малышка робко взглянула на Джульетту. "Вы уже дали ей имя?" "Ещё нет". Риксон сказал что-то мальчикам, чтобы те перестали драться из-за какой-то вещи. "А меня зовут Элиза", сообщил младшая, высовывая голову из-за старшей.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 желанием, чтобы никто из них не появлялся на свет. Впрочем, его быстро сменило чувство вины за то, что такая мысль вообще пришла ей в голову. Мы заберём вас отсюда, сказала она девочкам. Соберите свои вещи. Один из мальчиков подошёл и поставил рядом её сумку. Он извинился и стал укладывать в неё вещи. Когда Джульетта услышала странный писк,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 Это Уокер. Богом ради, прошу тебя, ответь.